Я на другой же день после арестов давал гласный отчёт на запрос большевиков, и я сказал: "Лидеров большевиков, обвиняемых в подстрекательстве к восстанию 3-го-5-го июля, я не подозреваю в связи с германским штабом". Конец цитаты. Меньше этого сказать нельзя было. Сказать больше было невыгодно. Печать соглашательских партий не шла дальше слов Церетели. но так как она в то же время ожесточённо обличала большевиков как пособников германского милитаризма, то голос Соглашательских газет политически сливался с своим всей остальной печатью, которая говорила о большевиках никак, а о пособниках Людендорфа, а как о его наёмниках. Самые высокие ноты в этом хоре принадлежали кадетам, Русские ведомости, газета либеральных московских процессоров сообщала, будто при обыске в редакции Правды было найдено немецкое письмо, в котором барон из Гапаранды приветствует действия большевиков и предвидит какую радость это произведёт в Берлине. Немецкий барон с финляндской границы хорошо знал, какие письма нужны русским патриотам. Такими сообщениями полна была пресса образованного общества, защищавшегося от большевистского варварства. Верили профессора и адвокаты своим собственным словам. Допустить это, по крайней мере, в отношении столичных вождей, значило бы чрезмерно низко оценивать их политический рассудок. Если не принципиальные и не психологические, то уж одни деловые соображения должны были обнаружить пред ними вздорность обвинения и прежде всего соображение финансовое. Германское правительство могло очевидно помогать большевикам не идеями, а деньгами. Но именно денег у большевиков и не было. Заграничный центр партии во время войны боролся с жестокой нуждой. Сотня франков представлялась большой суммой. Центральный орган выходил раз в месяц в два, и Ленин тщательно подсчитывал строки, чтобы не выйти из бюджета. Страница 96. Расходы Петроградской организации за годы войны измерялись не многими тысячами рублей, которые шли главным образом на печатание нелегальных листков. За 2,5 года их вышло в Петрограде всего лишь 300.000 экземпляров. После переворота приток членов и средств, разумеется, чрезвычайно возрос. Рабочие с большой готовностью делали отчисления в пользу совета и советских партий. пожертвования, всякие взносы, сборы и отчисления в пользу совета докладывал на первом съезде советов адвокат Бранцам, трудовик стали поступать на следующий же день после того, как вспыхнула наша революция. Можно было наблюдать чрезвычайно трогательную картину беспрерывного паломничества к нам в Таврический дворец с раннего утра до позднего вечера с этими взносами. Конец цитаты. Чем дальше, тем с большей готовностью рабочие делали отчисления в пользу большевиков. Несмотря однако на быстрый рост партии и денежных поступлений, правда была по размерам самой маленькой из всех партийных газет. Скорее по прибытии в Россию Ленин писал Радыку в Стокгольм: "Пишите статьи для Правды о внешней политике, архи короткие и в духе Правды. Мало, мало места, объёмся надуверением". Несмотря на проводившийся Лениным спартанский режим экономии, партия не выходила из нужды. Ассигнование 2-3 тысяч военных рублей в пользу местной организации являлось каждый раз серьёзной проблемой для центрального комитета. Для посылки газет на фронт приходилось делать новые и новые сборы среди рабочих. И всё же большевистские газеты доходили в окопы в неизмеримо меньшем количестве. кем газеты соглашателей и либералов. Жалобы на это шли непрерывно. Живём только слухом, в вашей газете писали солдаты. В апреле городская конференция партии призвала рабочих Петрограда собрать в 3 дня недоставшие 75.000 рублей на покупку типографии. Эта сумма была покрыта с избытком, и партия приобрела наконец собственную типографию ту самую которую юнкера разгромили в июле датла